Походе похлопав Ната по плечу, бразилец как раз шел будить Тортора. Ягуар развалился под пальмой, безразличный к окружающему миру после вчерашней погони. Нат размял шею и приблизился к профессору Коуву. Индеец стоял на краю болота и курил трубку. В его глазах отражалась та же подавленность, что и у Кели. Когда Ната и Капрал Воржик встретили беглецов на тропе, профессор был сам не свой, тихий и мрачный. Даже больше, чем того требовал траур по Йоргенсену. Натан молча встал рядом со старым другом, как и ковы, глядя на озеро. Через некоторое время профессор в полголоса заговорил, не глядя на НАТО. — Они наслали саранчу, бан-али. Шаман покачал головой.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 что символ следовало зажечь до того, как мы вышли из лагеря. Подумай я тогда хорошенько, тот капрал был бы сейчас жив. Надпорывисто заговорил, пытаясь оградить профессора от самобичевания и угрызений совести. Вы слишком строги к себе. При встрече с Бан-Али и их биологическим оружием не помогут ни знания, ни опыт, ведь о них никто никогда не слышал.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 Прежде чем погрузиться на бревенчато-бамбуковые посудины, пришлось пробираться по мелководью. Над, который первым забрался на плот, сразу же оценил его прочность. Потом, перегнувшись через край, он помог Маню садить на покачивающийся настил ягуара. Мокрый тор-тор был явно не в духе. Пока он отряхивался, на плоты поднялись остальные –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 По плану они должны были плыть прямо и без остановок. Над правил, стоя по правому борту. Их крохотная флотилия медленно продвигалась к отдаленному берегу. Над озером разносился рев невидимых водопадов, приглушенный, но оттого не менее грозный. Над пригляделся, козырьком приложив руку к колбу. Зазерные взгория по-прежнему терялись в дымке, возвышаясь впереди через полосицы красных скал, зеленого леса и облаков водяной пыли. Путь экспедиции пролегал по узкой расселине между двух громоздящихся плато. Мглистая протока прорезала окаемляющие ее скалы, сбегая вниз с высокогорья. Там-то и дожидалось их последнее послание Кларка. Вторжение людей заинтересовало всяческих болотных обитателей. Сначала над водой на бреющем полете промчалась белоснежная цапля. Замшил их бревен в воду с громким плеском попрыгали лягушки, а птицы — гуацины, с виду страшноватая помесь индейки с птеродактилем — принялись верещать и кружиться над гнездами, устроенными в кронах пальм. Единственными, кто оказал путешественникам радушный прием, были москиты, которые радостно, жужжа, слетались к плавучей столовой. — Мерзкие кровососы! — ворчал Мани, шлепая себя по загривку. — Хватит с меня всяких шестиногих налетчиков!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 Потянувшись за флягой, Над вдруг ухватил краем глаза какое-то движение по правому борту. Один из островков, черный и каменистый, медленно уходил под воду, тихо, без ряби, без всплеска. «Что за черт?» «За ним следом другой, что левее!» Над поднялся на ноги. Пока он описывал странное явление остальным... Так называемый остров, открыл большой глянцевый глаз и уставился на него. Натан сейчас же сообразил, в чем дело? Вот дерьмо. Теперь-то, приглядевшись как следует, он узнал чешуйчатые щитки и бугристые очертания крокодилии головы. Кайман! Вернее, чита великанов. Каждая голова четырех футов шириной от глаза до глаза. Если она одна была так огромна, то... В чем дело? спросила рядовая карера. Нат указал на воду, где только что скрылся второй крокодил.